от автора. Замысел этой книги родился, когда я ужинала с друзьями Тересой Солер и Анхелем Секьером. Хочешь сюжет для романа? С таинственным видом поинтересовался Анхель. Для меня, начинающей охотница за историями, образами и снами, лучшего подарка было не сыскать. Конечно, заявила я, я вся внимание. Тереса, одно из главных действующих лиц этой истории, начала рассказывать. Я слушала с возрастающим недоверием. Повесть о нетленных останках прекрасной девушки, передававшихся в одной семье из поколения в поколение, затмевала собой самый изощренный вымысел. Однако это было правдой. Мощи, побитые камнями святой, ныне по решению владельцев, упокоились в базилике санта мария де Сеу в манресе а до этого не один век хранились в старинном особняке Соляров. Обычный с виду шкаф маскировал вход в крошечную часовню, на алтаре которой стоял саркофаг. История святой Клары так и просилась на бумагу. Роман о драгоценной реликвии, которую Ватикан даровал одному из солеров за подвиги во славу церкви, до сих пор ждет своего автора. Но образ прелестной девушки, спящей вечным сном, запал мне в душу и дал начало другой истории, истории Сиенны. Спасибо, Анхель. Спасибо, Тереса. Я взяла на себя смелость продлить земное существование Джотто ди Бондоне, на 50 лет, чтобы дать ему возможность написать Сиенну посреди лавандового поля. Этот художник предвосхитил возрождение, отказавшись от плоского византийского ландшафта, господствовавшего в средние века в пользу трехмерной перспективы. Как-то утром во Фьезоле, увидев творение мастера, Я пообещала сделать его персонажем одной из своих книг. Я сдержала слово Джота. а вообще реальность и вымысел переплелись в этой истории весьма причудливым образом. Так что не удивляйтесь, если студенным зимним днем повстречаете в латинском квартале басую девушку в черном пальто, под ногами которой сама собой стелется лаванда. Я хочу поблагодарить моих замечательных сестер Сели. И по три. За любовь и поддержку, которую они каждый день посылали мне через океан. Я знаю, вы рядом. Я благодарна моей чудесной дочери Анхеле за силу, такт и талант, за поддержку, без которой я ни за что не справилась бы. Огромное спасибо моей славной дочери Марии, неиссякаемому источнику оптимизма и радости который давно мечтает экранизировать мои книги и в один прекрасный день обязательно превратит их в замечательные фильмы. И напоследок я хочу поблагодарить замечательного человека, который находится рядом со мной вот уже 19 лет, понимает, поддерживает, помогает советом, а главное, любит меня чистой, страстной, вечной любовью. Спасибо, Хоакин. Конец книги. Февраль 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.